Часть вторая. Слово солдата золотое слово. Глава первая. Принц на Соломе. и з т р а к т и р а меня доставили в ратушу в тот самый подвал, где я уже побывал прежде. Но куда везти арестанта, если у наличия его одна тюрьма? Ульбург городок небольшой. п о д в а л и с а р а й лучше использовать под склады и лавки, а не под содержание преступников. Опять-таки прибыли от р е с т а н т о в никакой, с л о ш н ы е расходы. Посему, чтобы не обременять городскую казну задержанными, старались разобраться поскорее, либо повесить, либо простить. Врать не стану, но по дороге меня никто не бил, не оскорблял и в спину алибардами не тыкал. Я тоже не стал дергаться и вырываться, знаю, что без т у д а р а с ш у р я л бы. Стражников, но какой в этом смысл? Своим бегством я бы не спас Жака. Подвал тот же и клетка та же самая, решетки крепкие и толстые. Но на о н с е й р а з г е р лобстерман решил подстраховаться и меня приодели в кандалы. Я надеялся, что кандалы будут с замками, можно попрактиковаться в науке открывания оков, чем бы только. Но ой! Кузнец с т а р а т е л ь н о соединил цепи, вставил в отверстие какой-то гость и обстоятельно его сплющил. Не ж м ё т заводяпень с к а а л с я мастер. Вы, господин Артак, говорите, не стесняйтесь, а то знаете, л ю б ы в а е т кожу защемит, натрет. с о а д и н ы потом разъезд арестанту плохо, и мне выговор объявят. Благодарствую, п о д а р и л я, как на меня сшитый, а кого действительно не жали и не терли. Вы, господин комендант, на меня не с е р д и т е с ь х м у р о б о т н у л мастер завершая работу. Магистрат приказал, а я что? Я человек маленький. Приказано заковать закую, прикажут расковать раскую. Я только пожал плечами. Палач он тоже делает свое дело. Что же теперь сердиться на палачей? п о н я т н о е дело, в слух об этом говорить не стал, о б и д е т с я и сожмет оковы посильнее. Зачем п о т ь отношения с хорошим человеком? Что ты там возишься? п р и к и н а л мастер а с т р а ж н и к Курносый верзила тот самый, что недавно держал кинжал у горла Жака. Узнец собрал инструменты и пошел к выходу. Курносый вы проводил мастера, обернулся о в е л взглядом подвал, решетку, вспомнив о чем-то, подошел и забрал к н о г у с факелом. Открытый огонь в тюрьме не положен, сообщил стражник, как мне показалось с удовольствием. Вот ведь скотина, подумал я. А если крысы? С другой стороны, факел прогорит быстро, так и так оставаться в темноте. Несколько минут я сидел и с е а л на жизнь. За последний месяц я уже второй раз попадаю в узилище, а если считать кретку на колесах и темницу в серебряной долине, так четвертый. Больше, чем за все предыдущие годы. чтобы отвлечься, стал вспоминать, где я видел р о ж у охранника, курносый со слегка вытаращенными глазами, такое чувство, что я его когда-то обидел, надо бы вспомнить. Правда, был он т у т о ч к у потолще. Год назад мы с гневка ш и в а л и с ь по портовым городам, намереваясь уплыть куда-нибудь подальше. Войны в ш а п с о н и и не предвиделось, делать было нечего. По наемнической почте сообщили, что правительница странного королевства Амазика очень желала стать императрицей. И для этого т е п л о с ь самая малость, захватить еще одно королевство, где проживали совершенно дикие пикты. Прочем с пиктами у нее вряд ли бы получилось, не она первая. Но на худой конец можно было захватить валлийское герцогство. Естественно, что без нашего брата не обойтись. Королевская гвардия, лучники, ополченцы, додружины, лендлордов – этого слишком мало, чтобы влезть в настоящую войну. Пожалуй, у амальрики нашлось бы дело для меня и для Гневка. Мы объехали десяток д е р е в у ш е к жителей, которых гордо именовали себя горожанами, но сесть на корабль мешали обстоятельства. и н о й ь кипер не хотел брать на борт моего верного друга, а иной с а л а м а л такую цену, что дешевле было отправиться вплавь. Получив очередной отказ м ы с г Гедым, ехали дальше, ничуть не сомневаясь, что рано или поздно подходящий корабль появится. Возможно, нашли бы и раньше, но особо спешить нам было некуда. Талер у меня оставались, на ветчину, хлеб и сено о в е с хватало, а что еще надо? Однажды, когда я торговался с менялой, кто-то коснулся моего плаща. За последние годы подойти ко мне незаметным н было трудно, однако у этого получилось, почти. Ты чего, чего? – з а п р е т а л толстомордый курносый парень с тонкими усиками, которые я аккуратно уложил на пол. Этот в о й спасил я у менялой, но тот лишь испуганно замотал газовой. явно не охранник, не помощник и даже не любимый племянник. на то, что парень ему отчета знаком, было заметно. и чего крадешься? задал вопрос племяннику. я к меняли пришел по делу. мм, буркнул я, тряхнул парня. из под плаща выпала короткая дубинка за поясом, из а г о р е н и щ е м обнаружились ножи. отчего пошутить нельзя, б р р к н у л незнакомец, но получил короткий удар по носу. можно, миролюбиво согласился я только попозже повторить вопрос. Да пошутил я, пошутил, стал и з ю е т с я парень, но ч а т н о шею придавлил мой сапог. Меняло слегка, оправившись, вспомнил, что он тут хозяин. Вы молодые люди шли бы во двор. Это я, молодой человек, приятно удивился я, потому что давно перестал себя считать молодым. Ну, наверное, уже лет двадцать. С тех пор как п о д а л с я в наемники. Да по мне, кто младше семидесяти, все молодые люди отмахнулся меняло н а с т о р о ж е н н о г л я д я на нас. Как всегда придет молодежь, драку затеет. На вид старику было лет сто, а не меньше. А еще говорят, что менялые растущие редко доживают до старости, бросил я. Идите отсюда, а не то я парни своего к л и к н у л о г л я з и л с я старик и зарался в углотку. Шимик, сюда. Да, был на лесе самбал, помню. Сейчас прибежит, придется еще и с ним отношения выяснять. Судя по звукам, он уже мчится на выручку хозяина. Только через ч у р громко топает, будто не каблуки а копыта. Шимик, долго тебя звать, я уже сто раз. Раздался грохот, дверь вылетела и в комнату ворвался Гневка. Оценив ситуацию махнул хвостом, мол все нормально. Но на о н всякий случай поставил копыта на спину незнакомца и внимательно глянул на старого менялу. Господи, обмер тот лошадь, а шими где? Гневка равнодушно повел ушами. Ну б ы л там кто-то на лестнице, но ну и что? Если ваш охранник не сильно г р у б и л то остался жив, утешил я старика, а потом решила о б и д е т ь с я за г н е д о в о Только папаша, это не лошадь, а жеребец. И вообще, ты мне сегодня деньги, то будешь менять. На, забери. Старик нервно с ы п а л медные монеты в мешочек и кинул его на стол. Вроде раза в два больше, чем нужно. Спасибо, любезный церемонно поблагодарил я, убирая деньги. А к а с а т е л ь н о м о е г о коня не с е т у й т е это он так, для порядка. Уходите отсюда, чуть не плакал меняла. На, я тебе еще денег дам. собственно почему я должен отказываться взял второй мешочек из пятого подальше снял логушей незнакомца а потом связал парню руки его же поясом гнедой внимательно о смотрел узлы и убрал к о п ы т а ладно папаша извини сказал я направляясь к выходу х о ш куани хочешь ребцы на полестницу мне должны ходить п р о п у ч а и л меня л а наслед им своих хозяев во дворе положен о ждать тварь не п а р н о к о п ы т н а я а туда же это он про кого про меня или про жеребца Слова пришли с мою спину огнедомов круп. г н е в к а пропустил нас вперед, тихнул хвостом и, закрывая за собой дверь, неосторожно стукнул по к о с я к у копытам. Сплошные убытки от нас, вздохнул я. И го-го, согласился гнедой. Потом добавил, го-го, дескать двери уж очень хлипкие. На лестнице обнаружился охранник, на лбу которого, точнее его весь лоб, краснела увесистая шишка, н а р и в а в ш а я с я синевой прямо на глазах, с т а л о быть живой. У трупов с и н я к о в не бывает. Первым из дома вышел конь, осмотревшись по сторонам и обнаружив, что засады нет, коротким ржанием сообщил, что все в порядке. Я с п я т а л путы под п л а щ о м пленника, вывел его размышляя, где бы найти местечко, чтобы поговорить. Гнев кошельщина пол корпуса впереди, д я х н у л г р и в о й показывая, что раз поблизости ничего подходящего нет, так и есть смысл просто идти прямо. Я так и сделал. Слышишь? А ты куда меня ведёшь? – с беспокойством спросил незнакомец. Я кричать буду. Дойдём, узнаешь. Будешь орать, кивнул я на коня, указывающего дорогу. Он тебя сам поведёт. г н е в к а повернул голову и щелкнул зубами, что парень совсем с к у к с и л с я с к о р е я понял, что нас ведут на рынок. Разумно, где ещё можно побеседовать по душам? В рыночной сутолоке многоголосие разделяют любые вопли и крики о помощи. н е п о д а л е к у от рыбного ряда самого большого и грязного порт. Как специально для нас была пара удобных камней. На один из них я усадил парня, а на втором у с т о и л с я сам. Гневка, как заправский тюремщик, п р е д с т о и л с я за спиной пленника и только что копыта на плечи не положил. р а с с к а з ы в а й п р е д л о ж и л я. А ч о рассказывать? Удивился парень, т а р а щ и й без того выпекли глазенки Ты б о х о т ь спросил, ч т о надо. Кто тебя нанял? Зачем? Кто нанял? Что за люди не знаю. Видно, что важные господа сказали найти наемника Артакса и привести на встречу. привести, но пригласить не х о т я поправил сон. я Так приглашал бы, зачем же подкрадываться? По привычке п о д с п и л он глазенки. Вор поинтересовался я. Клянусь, н е з н а к о м ц а еще раз нет на вора не похож. Если не вор, то либо полицейский, либо стражник. Так, привык, наверное, что любой б ю р г е р перед тобой на цыпках стоит. Ну, замялся мордастый и признался, не вор я, а что дальше? Дальше я должен привести тебя на улицу вольных ветров, гостиницу кошка с котятами, господа целый этаж сняли и ход отдельный. Пойдем, сделал парень попытку подняться, тебя там ждут. А зачем мне туда идти? Я же говорю, господа важные хотят наемника а р т а к с у увидеть. т а к и пусть хотят, мне то, что з а д е л о п о ж а л й плечами, им надо, пусть и идут. Слушай, они же очень важные, выдражился парень, они к наемнику не пойдут. но не пойдут так ихрен с ними, им я нужен, а они мне в данный момент не нужны. Ихмыкал я, кивая т недому. Пора м о л к у т ь дорогу. Парень зачем-то попытался остановить меня, пришлось ткнуть его р у к о я т к о й к и н ж а л а Ты ч о к вообще т о безредный в для здоровья, но чувствительный. Имеет еще и другую особенность, помогает от запора. Я не услышал ничего интересного для себя, а то, что парень не знает нанимателя вранье, прекрасно знает. Можно бы п о р а с п р о с и т ь с пристрастием тогда бы Мордас ты рассказал все, что знал и о чем догадывался, но зачем? Я уже сам понял, кто его нанял и примерно догадался, ы в зачем. Вспомнив, откуда знакомый к у р н о с ь я Морда стало легче, да, везет м н е н а в с т р е ч и с обиженными. Как подумай, покойным с т а ш е и у кузнецов начинают натеребра, а на губах появлялся соленый привкус крови. Ночь прошла спокойно. Шалом оказалась жестковато кукурузная, но спать можно. Крысы хоть и п и щ а л и по углам и носились по камере, как сумасшедшие, но спать не мешали. Утром меня разбудили, принесли еду скромную, но вполне приличную: тушеную фасоль, сыр, кусок хлеба и воду. Мяса, понятное дело, не было. Ни то постный день, нынче, ни ы н ч е то р а з н о с о л о в узникам не полагается. Когда я перекусил и слегка п о в е с е л е л в подвало шел посетитель в мантии с цепью, на которой висел знак с гербом города. Если не ошибаюсь, это был второй бургомист, ведавший купечеством. Помнится, во время осады он показал себя неплохо. Жаль лишь, что имя вспомнить не смог. Наверняка его мне представляли, но не было случая пересечься, иначе запомнил бы. Второй бургомист подождал, пока стражник укрепит факел, выйдет и лишь тогда и вежливо поклонился. Доброе утро, господин Артакс, вы меня не забыли? Конечно, нет, отозвался я. Стись припомнить, как же его зовут. Первый бургомист был Лобстерман, третий Кауфман. А второй какой-нибудь Фагельман, ф и ш м а н нет, не помню. Меня зовут ц и м м е л ь п ы л с я второй бургомист. Одними губами Гер ц и м м е л ь уточнил он. Я являюсь главным хранителем учетных бургельских книг, регулирующих дополнения и изменения в городском законодательстве. А точно, к и н у л я, припоминая рассказ Оты. Второй бургомист, хранитель законов. Отрадно, что вы разбираетесь в структуре управления городом. Порадовался за меня, Цимель. Правильно я хранитель законов и заодно рассматриваю уголовные преступления, совершенные в пределах Ульбурга. Вы н а о ш у решение в судебных заседаниях. Вы знаете, о чем вас обвиняют? Господин Лобстерман сообщил, что у б и т а фрау Ута Лайнс. в Да, о в осторожно, т е т и л я. Убито фрау фон Артакс. Наставитель н о приподнял п а р е ц Цимель. И вас Артакс обвиняет в убийстве вашей супруги. р а у Ута официально является вашей женой, вдовой. Извините. Я смотрел документы. Все оформлено належащим д порядком. Между прочим, вам лучше строить с в о и з а щ и т ы исходя из того, что Фрау Ута была вашей законной женой. Убийство и з р е в н о с т ь может стать смягчающим обстоятельством. А что я должен защищать себя сам? Слегка удивился я. Разумеется, пожал плечами Цимель. м Вы не являетесь членом городской общины, не платите налоги г о р о д с к у ю казну. Соответственно вам не положен адвокат, получающий жалованье из городской казны. Вы должны доказывать свою невиновность сами. Любопытно, доказывать невиновность должен сам обвиняемый. Задумчиво с т обронил я. А как же п р е з у м п ц и ю иноценция? Что вы сказали? – в о з р а з с л с и м и л ь Это на каком языке? На угорском? Да так, ничего особенного. Грустно у л ы б н у л с я я. Интересный хранитель закона, н е знает формулы, лежащей в основе имперского права, доставшегося нам от старой империи. Не волнуйтесь, Артакс, приободил меня бургомист. Я рассмотрел столько дел об убийствах, что обещаю вам самое справедливое расследование. Все свидетели со стороны обвинения будут допрошены совсем пристрастием. А кто у нас обвинитель? п о н в и л с я я. Обвинителем выступает господин Лапстерман, первый бургомист. с т о л а быть п е р в ы й б у л г о м и с т о б в и н и т е л ь второй судья, а в чем роль третьего? Господин Кауфман обычно является защитником. Любезно сообщил ц и м м е Но В вашем случае он будет сидеть в составе городского совета. Кстати, решения будут принимать именно члены совета. Не понял, удивился я, в чем же тогда роль судьи? Городской совет принимает решение о вашей виновности как таковой. Я же выношу приговор. Ванна, но как? м ы к н у л я. Именно, п р о с е л ц и м м е ь Наш городской суд является самым лучшим в землях Анхальт-Саксонии. Справедливое наказание. Вот наш девиз. Что же, благодарю вас за заботу. Поклонился я настолько низко, насколько позволяли кандалы. С этими словами я развернулся и пошел г у б я т в за я е й к и н а в е р я с с п е л е ч н а солому. К слову, довольно свежую. Кажется, изрядно удивил этим ц и м м е л я Господин Артакс, а разве вас не интересует, какое наказание вас ждет, бросило мне в спину. Нет, отозвался я, пытаясь зарыться в солому. Думаю, что смертная казнь или смертная казнь не распространяется на небургеров. Почему же? Слегка обиделся второй бургомист, проживающий в городе Ульберге и не в е е н н и й бургерскую книгу, пользуется теми же правами, что и горожане, но ну, почти всеми. Но у них и у вас в том числе есть право на смертную казнь и право быть похороненным на кладбище. Тут мне почему-то стало весело. Хорошенькие у меня права. Симель обиделся всерьез. Вы зря смеетесь, н а б ы т и л с я он. Если его о с к о л ь з н я т и похоронят на городском кладбище, наш патер о с л у ж и т за упокойную мессу. Вы даже можете попасть в чистилище. Жаль, что имущество вашей бывшей жены отойдет ее родственникам. Почему? Если бы имущество оказалось вымороченным, то есть если бы у х р а у фон Артакс не нашлось бы наследников, оно перешло бы в собственность города. Любезно объяснил ц и м м е ь В этом случае городской магистрат направил часть средств на искупление ваших грехов. Место, о т с л у ж е н н ы е в храме, позволили бы вашей душе попасть в рай. Кстати, герцмель, заинтересовался я, а кому о т й д е т имущество уты? Разумеется, ее сестрам Фройлен э л ь з и и Фройлен Гертруде. Разве вы с ними не знакомы? Конечно, знакомки, внул я. Но если я не ошибаюсь, одна из сестер проживала при гостинице, вторая на ферме. Обе сестры в ночь убийства находились в деревне. Утром, после того как старый Август принес известие об убийстве Фрау Уты, магистрат отправил в деревню посыльного. Я Август уже назвал вам имя убийцы, поинтересовался я. А вот об этом, господин а р т а к ш мы будем говорить во время судебного заседания. Важно, кивнул ц и м м е ь погладил свою цепь и пошел к выходу. Остановившись, словно бы что-то вспомнив, сказал. Судебное заседание начнется сразу же после похорон х р а у у т ы Вы не хотите присутствовать на похоронах? Хочу, отозвался я. Странно, удивился второй бургомист, убийца желает попасть на похороны своей жертвы. Увы, вас не допустят туда. А зачем же вы спрашивали и почему вы считаете меня убийцей? Я не считаю вас убийцей, господин Артакс, неожиданно ответил Цимель, подойдя к клетке почти плотно н тихо сказал. Я знаю, что вы не стали бы убивать женщину, тем более женщину, которая называла вас своим мужем. Да, Артакс, я знаю, что Уталайнс подделал документы о вашем браке. Я сопоставил даты. В момент подписания документа вас не было в городе. Но как это доказать? Есть п е ч а т и есть свидетели, да и зачем? Зачем портить себе жизнь из-за какого-то наемника? Грустно улыбнулся я. Вы умный человек, господин а р т а к с к и н у л ц е м е л ь Все, что я смогу для вас сделать, постарюсь у м е н и т ь смертную казнь вашей отправкой на г а л е р ы Но это произойдет лишь в том случае, если городской совет вынесет решение виновен н о з а с л у ж и в а е т снисхождение. И еще. Симель оглянулся и тихим шепотом произнес: Не удивляйтесь, если увидите среди свидетелей обвинения людей, от которых вы меньше всего ожидали бы предательства. Симель отскочил от решетки, п р и х в а т и в с собой факел, пошел к двери. Я хотел было попросить, чтобы он о с т а в и л мне освещение, но передумал. Какая разница при свете мне сидеть или в темноте? Итак, размышлял я, доказывать свою невиновность бессмысленно. Абстерман постарался. Немного угроз, денег, я в и т с я т о л п а свидетелей, которые на перебой будут доказывать, что видели меня входящим в дом, выходящим из него. Не удивлюсь, если кто-нибудь видел, как я резал уту или душил. Надо было спросить, что с н е й сделали. Хотя что так, что это, а меня все о д н о повесят. Жаль. Конечно, ж а л ь что п о в е с я т лучше бы от м е ч а но веревка тоже ничего. Но я сейчас думал не о том, как расстанусь со своей бренной жизнью и так задержался на этом свете дольше, чем положено, а о том, что не смогу выполнить свое обещание. Вот ведь у г о р а д и д о дать слово к а т р ж н и к а м Получается, нельзя мне быть повешенным, пока не выполню клятву. Только как бы мне ее выполнить? Пока размышлял, дверь опять заскрипела. Я не удивился увидел перед собой господина первого б у р г о м и с т а Артакс, как же вы м н е надоели, сообщил г е р о л а д с т е р м а н сморщившись. У вас зубы болят, любезно потесился я. Или геморой? р Что, о п е ш и л бургомист? Какие зубы, какой геморой? р а с т а л о быть печенью в порядке, унес я свой диагноз. Вы, моя печень, геморой и все остальное скипел первый бургомист. Неужели так трудно было сдохнуть в серебряных рудниках? Я потратил кучу средств, чтобы обозники флика завернули в наш город. Очень интересно, хмыкнул я. А кто п р о д а л меня х а р х д о л о о в н ы м ы с к о т Двести талеров приличная сумма. То, что я получил, не компенсировал и з а т р а т ы махнул рукой лабстерман, а сколько я потерял из-за н а й м а охраны? с о ч у в с т в у ю кивнул я. Да что деньги, с п р о с у л руками лабстерман. У вас н а у м е л и ш деньги, деньги. Я говорю не о серебре, а о своем душевном равновесии. Лабстерман, а что вам от меня нужно, п о д и л л с я я? Зачем вы убили Уту? Ну, лобстерману не было дела до моих вопросов, ему опять хотелось выговориться. Артакс, при всей вашей живучести, вы не оценили мой ум, т о р ж е с т в у ю щ е заявил лобстерман. Я успел раньше. Что раньше? невинно п о н т и с о в а л с я я. Оставьте, стукнул лобстерман кулаком по решетке. Я знаю, что вы хотели меня убить. Иначе зачем вы сюда явились? Я узнал об у н т е н а д н и к е ф л и к а еще месяц назад. Говорили, что все арестанты пойманы и в о з р а щ е н ы а зачинщики убиты. Но я почему-то был уверен, что именно вы подняли бунт и остались живы. Я н а е л справки и узнал, что главным м я т е ж н и к о м был наемник, которого так и не смогли найти. У Тормана не хорошо у л ы н у л с я я, вспоминая синюшного гнома. У меня есть связи, и помимо Тормана, Павел подбородком о б о с т е р м а н Так вот, я знал, что скоро вы прибудете в Ульбург, чтобы отомстить. О, вы не представляете, как же мне было тяжело, каково не спать ночами в ожидании убийцы. Я не боюсь смерти, но самое страшное ожидание. Я был вынужден нанимать охранников, но все равно я постоянно ждал и ждал. Когда мне сообщили, что вас видели вместе с вашим другом о д н о н о г и м н е к о т я е м я обрадовался, решил, ну наконец-то. Конечно, моя охрана не справилась бы с вами, но если бы вы пришли меня убить, вздохнул бы с облегчением. Я ждал три дня и три ночи. Это были самые худшие дни. Я не мог есть, у меня был постоянный понос. Вот это да, растерянно потянул я. Я же еще и виноват, что не пришел вас убивать. Хм. Поносу первого бургомиста, какой кошмар! Ох, как же я вас ненавижу, п о т о л а з а лобстерман! Я совершил ошибку, п р о д а в а с ф р и к у Вы исчезли, из стали у з а к о р а ж а н героем. Со всех сторон только и слышалось: "Ах, наемник спасший наш город". Лучший напиток поил старого наемника. Они поставили нам статую господину Артаксу. И эта дура Вдова Лайнс, захотевшая именоваться вашей женой. И мне приходилось услышать все это, кивать и на заседаниях совета соглашаться на в е к е в и ч е н и е вашего подвига. Понятно, х м а к н у л я. Решили убить Уту и обвинить меня в ее смерти. Да, с горячностью о с л у х н у л господин первый б у р г о м и с т Ни один из жителей Ульбурга теперь не назовет вас героем. Я не просто приведу вас на виселицу, я раздавлю вас. Если бы не мешали к а н д а л ы похлопал бы. Вы продолжаете поясничать. Ладно, посмотрим, какой сейчас запоете. Мстительно пообещал первый б у р г о м и с т и крикнул: "Господин Любек". Дверь открылась. Их подвал спустился тот самый курносый парень, но я теперь по крайней мере знаю, как его зовут. Любек п о з о в и т е людей, пусть они получат хорошим манерам нашего преступника, к и н у л б о р к о м и с т на меня. Любек пожал плечами и вышел. Спустя несколько минут темницу вошло человек пять стражников, м о р д а т ы держался сзади. Глаза б у р г о м и с т р а загорелись, и он собственноручно открыл засов на клетке. А нука, покажите мерзавцу его место, преподайте ему хороший урок. Видя, что стражники не спешат, добавил: на каждого по два талера. Первому, кто с о б е т с ног этого ублюдка, пять талеров. Стражники мешая друг другу, полезли в мою клетку, видимо хотели заработать. Да и какая сложность сбить с ног арестанта, закованного в кандалы? Драться в о к о в а х сложно, но можно. Кое-что я умел и раньше, а кое чему меня научила к а т о р г а Самый храбрый и л и б е з р а с с у д н ы й из стражников вылетел обратно, держась за сломанный нос. Второй был подсечён ножными кандалами, и в п а д е н е сбил с ног третьего. Четвёртый угодил в мои объятия, был придушен цепями и отправлен в образовавшуюся кучу молу. Пятый, не успевший влезть в клетку, ухватился за свой тесак и пытался достать мне сквозь прутья. Тут бы нужна алебарда или копье, а этот клинок оказался коротковат. Зато я перехватил его давно н е т о ч ё н н о е оружие за режущую кромку и толкнул назад. Довольно присек таки безобразие, Любек, нажимая плечом на дверцу и запирая засов, оставив н т реклете к не только меня, но и трех стражников. И ш ь т ы догадливый, решил пожертвовать подчиненными, чтобы спасти начальника, разумно. А я как раз собирался выскочить наружу и немножко порезвиться. Троица, о с т а в ш я с я в клетке, с трудом наподнималась но на ноги. Кажалось, придется опять драться, и мне деваться некуда, да и им тоже. Плохо, что придется убивать. Я уже наметил, кого буду валить первым, как подал голос Любек. Артакс, вы позволите забрать моих людей? Я понимаю, что вы справитесь со всеми тремя, но тогда мне придется позвать на помощь еще человек десять. Как бы вы ни были сильны, напротив толпы вы не справитесь. Забирайте, разрешил я, оценивая ситуацию. Даже в ы р в с ь я сейчас на свободу, то далеко все равно не ушел бы. Любек, п о с о в е т т е сюда столько людей, сколько нужно, десять, двадцать, к а р н у л лобстерман, и пусть этого м е р з а ц а р а з м а ж у т уже в камере. А что мы скажем бургерам и городскому совету? мягко в о з з и л Любек. Половина города видела, как Артаксовили в р а т у ш у целого и н е в р е д и м о г о без цепей. Для многих наемники еще герои, что они скажут, если узнают, что их герои убили в камере? Да мне плевать, что они скажут, топнул лобстерман. Господин бургомист, вы уже могли оценить мою преданность вам. Давайте побережем наемника до суда, и потом а р т а к в этом случае будет убивать, а новых людей о т ы с к а т ь очень сложно. Я отошел глубину клетки и наблюдал, как л ю б е к приоткрыл дверцу, чтобы выпустить стражей, ставших арестантами. Странно, но я почему-то заважал этого парня. Разумеется, если представится возможность, зарежу и не помоюсь, хотя бы за то, что мордастый держал кинжал у г о р л а тяжело р а н е н о г о но вместе с тем свое дело он знал и приказы выполнял беспрекословно. Стражники изрядно разозлившиеся на того, кто закрыл их клетки с буйным арестантом, решили выместить свой гнев на Любике. Но м о р д а т и к а оказалось, умел за себя постоять. Удар в ухо, пинок в промежность и все стали как шелковые. Кстати, господин первый бургомист заметил я, не з а б у т ь я выдать стражникам по два талера, они их честно заработали. Парни, несмотря на платежное состояние, оживились. Дагер, лобстерманы, в обещали, заявил один из них. Знали вы, что тут п с и х так больше потребовали, добавил второй с переломанным носом. Бургомист посмотрел на Любека, а тот лишь пожал плечами мол сами решайте. Выдом подватали, р а с к р и п н у л зубами и с р и б я сердце, пообещал первый бургомист. Когда лобстерманы и все остальные ушли, того, что получил лоб эфесом собственного тесака, пришлось уносить я старательно о б ы с к а л клетку. Не выпало ли из карманов или и за з поясов стражников чего-нибудь полезного хозяйству узника? Задним числом п о ж а л е л что не взял у приятеля щипача пару уроков, а в о с ь пригодилось бы. Что вы там ищете? Раздался голос Любека. Оказывается, стражник, возможно, капитан городской стражи, а иначе чего бы он командовал? Никуда не ушел, о с т о я л я наверху, наблюдая за тем, как я ползую по клетке. Поднимаясь с колен и потягивая цепи, я с некоторым смущением ответил. Да вот решил посмотреть, не у п а л ли что-нибудь, какой-нибудь кинжал или еще что-то, то он мне п р о д о л ж и л Любек. Именно так не стал я и з в о р а ч и в а т ь с я Потом п о интересовался. А вы, господин Любек, почему не зашли вместе с остальными? Я капитан городской стражи, сообщил Любек, п о д т в е р ж д а е мои предположения. Мне не к о ж е избивать арестанта, да еще и закованного. И потом я уже имел как то дело с вами, не помните? п р о ш л ы й раз я был без заков, п о ж а л е й я плечами, ведь связанного, не в пример удобнее. Но мне хватило, хмыкнул Любы. Кроме того, есть и иные обстоятельства. Вот как у д и л и с я, а что за обстоятельства? Да, собственно говоря, все то же самое, что и раньше. Мое поручение осталось с и л е правда за одним исключением. Я теперь должен не пригласить его на встречу, а доставить туда, куда мне приказано, неважно хотите вы этого или нет. Речь капитана городской стражи мне показалась странной. Он говорил совсем не так, как два года назад, и не так, как полагалось бы говорить начальнику городской стражи. Такое впечатление, что передо мной был образованный человек, возможно, дворянин. И как вы это сделаете, подчесался я, и для убедительности п о д т я с цепями. Как мое дело, удобнулся Любек. Главное, что вы сидите здесь в к а з е м а т е тогда ближайшее время никуда не денетесь, разве что на в е ч е р и ц у м р а ч н о пошутил я. Перед тем как вас будут вешать, должен состояться суд. Стало быть, время у нас еще есть. Не хотите сказать, куда вы меня собрались отвести? А зачем? Пожал плечами л ю б о к Кто вас знает, не за о р т а и т е с ь ли? И еще а р т а к с знали бы вы, как мне хочется вас прирезать. За что? Не очень искренне интересовался я. Неужели за тудавнюю стечу? Вам не приходилось полдня ходить в обгаженных штанах? В обгаженных не приходилось, а вот в обоссанных да. этому к у р н о с у мы рассказывать не стал, но сам вспомнил. Когда то давно. Впереди в д о л и ю третий час шел бой. п р и ц а р с к а я конница смешалась с легкой кавалерией, у т ю ж е к о п е й щ и к у а лучники отбросилуки дрались на ножах с п и к е н е р а м и Словом, все как всегда, когда самый самый разгар схватки и непонятно пока кто кого одолеет, то ли мы переломим силы императора ф и р с и ю Салота, не то он нас. Что зависело от к л о д о о б р а щ и я главнокомандующих, его королевского высочества герцога д е л я к е н а нашего и его высочества герцога Эзеля не нашего. Тот, кто п р и д е р ж и а т свои резервы до решающего часа, тот и выиграет сражение. По с е м у мы были в резерве. Наш полк оказался зажат между двумя бригадами кавалерии. Сказать, что было тесно, не сказать ничего. Простоять в тяжелом о б д а ч е н и и с оружием несколько часов невыносимо тяжело. Солнце п а л и л о Мы истекали потом от этих с т о р о н к у с т е н ь е к было просто некуда. к а в р и с т ы упирались скалы, а мы лошадины е бока. Кое-кому из солдат, особенно в середине, уже было плохо, но они даже не могли упасть. Я бы запретил с о и с о т н и пить, но нельзя. Да и сам, помаявшись от жажды, не выдержал, давно опустошил флягу. Большая часть воды вышла с потом, но другая хотела выйти по-другому. Мне было легче, сотнику полагалось стоять перед строем. Моим пехотинцам было хуже, о т й т и в стороны и облегчить душу солдаты не могли никуда. По большому еще терпели, а вот по маленькому да и стоило ли терпеть? Уже через пару часов то тут, то там слышалось журчание сопровождаемым вздохом облегчения. А через три-четыре часа весь пол стоял в мокрых штанах, мочиться то приходилось на соседей, а тут еще лошади, которым тоже хотелось писать. Если пехотинцы стеснялись обоссать, простите своего сотника, то лошадям начиной звания плевать. Потом мы все-таки пошли в атаку, резались и рубились еще полдня. Потом отступали, а потом снова наступали. Кажется, мы в тот день все-таки победили, или в другой раз. На это уже не важно. Подробности битвы позабылись, а вот мокрые штаны помню по сей день. Вот как удился Любек, но потом снова помрачнел. В мокрых штанах это не то, обычное дело, если ждать сражения, а вот когда вы избили меня и напугали до полусмерти, мне это запомнилось и воняло от меня как от клозета. Не скажите, господин Любек, покачал я головой. Когда все прилипает, а нужно бежать в атаку, очень неприятно. Кажется, я его слегка утешил, но только слегка. Мне пришлось укрываться до вечера, потом я украл чьи-то штаны и чуть не попался, п о п и н я л мне Любек. Вы знали, на что шли, когда у з я л и с ь искать меня, заметил я. Разве не так? Так, согласился таки Любек через силу. Ходить в обгаженных штанах, терпеть унижение, а еще... Вместо того, чтобы перерезать глотку обидчику, его же оберегать. Интересно, когда вы меня оберегали, удивился я, когда держали кинжал у горла моего друга, или когда запустили в клетку своих мордоворотов? Убить вас я бы не позволил, а проучить следовало. Хотя вздохнул капитан, я предполагал, что вы справитесь с этими пинчухами. Мордовороты? Это олухи, а не мордовороты. Не могли набить морду к а н д а л ь н и к у Позор, р и к н у л л ю б о к А касательно вашего друга? Если бы я не держал кинжал, вы бы перебили всех и ушли, верно, господин Артакс? После чего мне снова пришлось бы искать вас по всей Швабсонии. Однако, протянул я, вы так долго меня искали? Я гоняюсь за вами из одного королевства в другое, из герцогства в герцогство. з о х н у л Любак. Да, года назад я был близок к успеху, но вы опять ушли. Наконец, я прослышал о том, что х а л ь к е н ш т а й н осаждает какой-то затупанный городок, но его мешает наемник Артакс. Кстати, вы очень знаменитый наемник. Слышал об этом о т о м м у с я е з а и н т е р е с о в а и с ь рассказом. Что там дальше? А дальше я поспешил сюда, но как выяснилось, наемник уже спас город и куда-то пропал. Где его искать, никто не знает. Я узнал, что Артакс жил у некоей д о в ы и у нее же осталось его оружие. Зная вас, я предположил, что вы должны вернуться. А дожидаться вашего появления решил на службе в городской страже. Хорошо себя проявили, стали ее капитаном. Это было не трудно. Сложнее отыскать ваши следы. Но первый бургомист как-то посетовал, что слишком рано отправилось рудники вместо того, чтобы прирезать. Я уже хотел отправиться в долину Иахима и выкупить вас, как вдруг мы объявились в г о р о д е Лобстерман был очень зол, когда узнал, что его протеже на роль короля нищих убит. А уж когда ему доложили, что к этому причастен некий наемник, то только что не бегал по потолку от з л о о с т и Кстати, а кто из людей Жака доносил на меня? Вот этого я не знаю, покачал головой Любек. Бургомист не делился такими тайнами. Сами понимаете, на городском дне п р е д а т е л е й не жалуют. Мне известно, что лобстерман не встречался со свидомителем, а получал записочки, так безопасней. Понятно, кивнул я. Похоже, не моя девка шпионила не за купцами, и писала записки не Жаку. Что еще вы хотели бы узнать? Улыбнулся Любек. Да в общем-то я узнал все, что мне хотелось. Разве, удивился Любек. И вам не интересно узнать, кто я такой, кто меня нанял и зачем кому-то понадобился старый наемник? Откровенно говоря, нет, мне интересно. Вас наняли для того, чтобы вы принудили меня сделать что-то такое, что идет вразрез с моей волей, правильно? И кто же это, как вы считаете, п о д в и л с я Любек? Эх, господин Любек, господин Любек, покачал я головой, а потом пристально посмотрел ему в глаза. Или правильно называть вас паном Любшиком? Как? Перекосился в лице Любек Любшик? Как черт возьми вы догадались? Словенино трудно выдать себя, з а ш в а б с о л н ц а а к ц е н т знаете ли? А когда я услышал имя, то понял, что вынесли небольшие изменения в марауское имя. Был пан Люпшек, стал гер л ю б о к Я Ведь тоже был неоригинален. Из графа Юттона Эндрю Адарто стал наемником Артаксом. А все остальное мелочи. Могу даже предположить, что вас отправили мои родственники, в л а д е л и ц ы ф р и з л я н д и и Маравии и п о л о н и и Вы, наверное, капитан т а й н о й с т р а ж и Капитан, лейтенант, уточнил Любек л ю б ш е к На мне обещан чин капитана и я доставлю наследника престола домой. Кстати, кто был в гостинице? Как там ее драная кошка? А нет, кошка с котятами. Мой брат. Ваш отец, великий герцог м о р а в и и Его высочество нко г н и т о посетил Швабсонию. Первый принц крови хотел встретиться со своим младшим сыном, ответил Любек. Когда он узнал, что вы о отказались, был очень огорчен. А почему мне не сказали, что в гостинице мой отец? Вы любек заладили тогда, важные господа, важные господа. У меня не было приказа называть имена. Принц был и н к о г н и т о А своей головы у вас нет, м ы х н у л я, задумавшись. А пошел бы я на встречу, если бы знал, что меня ждет отец? Скорее нет, чем да. Его высочество мне сказал то же самое. Криво улыбнулся любек, правда в иных выражениях. Я догадываюсь, Его высочество не сдержан в своих речах. Его величество п о р и в и л меня Любек. Мой дядя король Рудольф умер, жаль, искренне огорчился я. Стало быть, мой отец стал королем. Вы отстали от жизни, господин Артакс. Извините, но пока я вынужден вас называть этим именем. Полгода назад Его величество Рудольф второй, король трех королев, принял на себя титул императора, а два месяца назад он умер. Стало быть, ваш отец и м е н у е т с я его императорское величество. Ваш брат отныне первый принц крови наследник престола. И зачем понадобился августейшему семейству блудный сын? Неужели я поверю, что мои родственники захотят признать в т о р ы м п р и н ц е м крови особо с к о м п р о м е т и р о в а н н ы престол? А с чего вы взяли, что вы кого-то там скомпрометировали? Удивился Любек. Я тоже буду называть его этим именем. Подданные уверены, что молодой граф Дарто пребывает в р е л я н с к и х землях в владениях своей матери, а реальных событиях знают лишь избранные человек пять, шесть не больше. Кстати, один из посвященных недавно наделал переполох у Вульбурге. Я слышал об этом о н у л с я я вспоминая рассказ жа, как каких-то людях имевших при себе мой портрет. Вот значит как, хм, молодой граф, забавно. Такие вот дела, господин Артакс. Через неделю, а то и раньше, Вульбург п р и б ы е т отряд, который вытащит вас из темницы и д у м а ю возглавит о т ц д ваш брат, Его в ы с о ч е с т в о Вальдемар. А рыцари будут убеждены, что вас захватили в плен враги империи, когда вы возвращались из д е в я н с к и х княжеств Пруссию. о Почему в Пруссии удивился я? Потому что в ы т е е п р ь г е р ц о г Пруссии ваш родственник герцог прусский умер, завещал престол своему любимому внуку, то есть вам. Теперь вы понимаете, что его величество и его высочество хотят видеть вас на престоле Пруссии, а не гденибудь в цепи наемного войска. Да, протянул я, чудеса твои, господи. Это еще не все, улыбнулся Любек. Вам предстоит объединить Прусию с древлянскими княжествами, а вашему наследнику ввести их в состав империи. А где мне наследника взять? Удивился я. Потом поправился. Нет, наследника, так как я подозреваю, бегает много. А где же ь закон у наследника? И почему это будет мой наследник, а не брата? Увы, вздохнул Любек. Ваш брат, великий герцог Вальдемар, имеет трех законных дочерей, но у него нет сына. Ему пятьдесят лет, и по мнению лекарей, детей у него уже не будет. Вы моложе брата на шесть лет и еще можете обзавестись наследником. Вам подобрали невесту, вполне здоровую девицу, способную где-то п р о и з в о д с т в у Какие грандиозные планы, задумчиво хмыкнул я. Все продумано, расписано. Чувствую, что мои родичи хотят возродить старую империю. Не просто возродить, а превзойти, п ы л к о сообщил л ю б о к Теперь вы понимаете, какие великие дела на вас возложены. Ага, кивнул я, усаживаясь на солому. Мда, жестковато. Стебли очень толстые. Так-то, принц, хмыкнул капитан лейтенант тайной стражи, его и м п е р а т о р с к о г о в е л и ч е с т в а поглядывая на меня сверху вниз. Вас ожидают в е л и к и е дела, а вы сидите в т е м н и ц е как преступник, стыд и позор династии. Любок придвинулся к прутьям и постучал по ним, демонстрируя, как же низко я пал. По обвинению п р е с т у п л е н и и которого не совершал, заметил я, перебираю руках стебли и собираю цепи, чтобы не запинаться. Не станет отрицать, что от убили по вашей милости. Но тут уж ничего не поделать, н е у о з м у т и м о сказал Любек. Мне нужно было задержать его с любым способом. Ваша любовница была простой горожанкой, не первой молодости и свежести. К тому же она настаивала м рога с первым попавшимся юнцом. Стоило ли ей жить? Зато представьте себе, как город п р ы в а е т с я от рыцарей и топчет копытами тех жадных б ю р г е р о в Я представляю, как меня спасают. Да, на самом эшафоте. Но как в сказке. Подумал о б у т е мертвая женщина не такая высокая плата за герцогскую корону. Подумал и, насколько мог быстро, кинул вверх свое тело, выбросив вперед руку. Любек даже не успел закричать. Толстый кукурузный стебель вошел ему в глаз, проникая в мозг. А ведь я не спросил сам л ю б е к убил уту или нет, запоздало подумал я, забираюсь в солому. н у что уж теперь, а солома все-таки жестковат.